Глава 29. Отголоски старых тайн. Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Где-то в Новгородской губернии. Ася, наконец, закончила говорить. Поезд мчался среди заснеженных полей и лесов, а в купе первого класса сидели трое и напряженно молчали. Каждый думал о своем. Гнездилов размышлял о том, что, ежели верить версии девчонки с розовыми волосами, то главным во всем этом деле выходил вовсе не Плут, а цыган, филер и осведомитель самого Гнездилова. Это был огромный просчет Александра Сергеевича, ведь долгое время он пользовался как раз той информацией, которую ему предоставлял цыган. Ася акцентировала внимание на том, что по указанию разбойника Иван собирал различные элементы взрывного устройства, чтобы совершить акт, а также на том, что схрон обнаружен полицейскими И значит, никакой угрозы больше нет ни для царя, ни для государства. Кроме того, в своем рассказе Ася старательно обошла и то, зачем цыган преследовал концертмейстера и его племянницу. А между тем, это было чуть ли не главным вопросом. Зачем ему все это надо? «Что же побудило цыгана охотиться за вами, вовлекая в преступную деятельность?» – с недоверием спросил Александр Сергеевич. Ему казалось, что все было слегка не так, и девчонка выгораживает плута из каких-то особенных чувств к нему. «На сей вопрос, пожалуй, лучше отвечу я», вдруг подал голос Граф Терепов. И Гнездилов с удивлением повернул голову к достопочтенному старику. Что еще он должен услышать? «Много лет назад я стал причиной ненависти ко всему нашему роду. Этот цыган, как вы его называете, по всей видимости, потомок человека, которого отправили на каторгу благодаря моему неосознанному участию». Порфирий Георгиевич тяжело вздохнул и принялся рассказывать о случае на ярмарке, плавно обходя моменты с перемещением во времени и проклятием старой цыганки. Он поведал и о кольце, за которым охотился цыган, но умолчал, какой силою оно обладало. Этого он рассказывать сыщику не мог. Во-первых, был риск отправиться в Желтый дом, а во-вторых, не хотелось Порфирию Георгиевичу выдавать свои семейные тайны кому попало. Концертмейстер вел свой рассказ, а сам думал о том, что только что узнал от племянницы. Он был шокирован, поняв, что, по сути, его Ася стала соучастницей преступлений, пусть пока и не совершенных, а лишь планируемых против режима. Она знала, что затеял этот парень, но верила ему и не призналась ни в чем, когда еще он, Парфирий, мог бы что-либо сделать. А между тем он был за нее в ответе перед братом и так легко упустил тот момент, когда все окончательно запуталось. Граф понимал. Ася действовала из любви к Плутову. Это и стало ее фатальной ошибкой. Часто наше сердце выбирает не тех, кто его достоин, а потом страдает, попав в зависимость. Сам Парфирий в своей жизни смог избежать любовных страданий. По юности он, конечно, увлекался барышнями, крутил романы с девицами без особых моральных устоев. Но вот любви, когда готов ради другого человека пожертвовать всем, Господь ему не отмерил. Он был слишком увлечен музыкой. Но он прекрасно знал. Чем порой оборачивается любовь для людей? Взять хотя бы историю его брата Алёши, бравого офицера, участника Турецкой войны. Порфирий всегда восхищался им. Думал о нём как о человеке без изъяна, пока однажды не стал случайным свидетелем ссоры Алёши с отцом. Брат тогда только вернулся в Петербург из имения, где проводил свой отпуск. Как же кричал и грозил отцу Алексей, какими страшными словами бросался. А он... Тогда еще безусый юнец Парфирий был поражен тем, как жестоко отвечал Алексею их всегда благодушный батюшка. Та история, так и осталась для концертмейстера, покрыта тайной. Маменька лишь говорила, что Алеша глупо, ужасно влюбился, и это могло поставить крест на все их жизни. А потом прошло время. Брат вернулся из очередного военного похода, женился и остепенился. Родилась Асенька. Как-то спустя уже много лет Парфирий попытался выспросить у брата об той истории, чем навлек на себя невероятный гнев. Смолчать и вынести оскорбление о том, что он, дескать, сует нос не в свои дела, Парфирий не мог, так и уехал из имения, хлопнув дверью. С тех пор они с Алексеем не общались. Немало он был удивлен, когда вдруг на пороге его петербургской квартиры появилась Ася, выросшая в прекрасную барышню. С ней было письмо, в котором Алеша просил устроить судьбу дочери, выдав ее замуж за хорошего человека. Но Порфирий Георгиевич своих детей не имел, и потому был слишком мягок к взбалмошной и своевольной племяннице. Она легко выяснила, куда периодически ходит дядюшка, и стала его спутницей в том и этом мире. Сейчас Порфирию приходилось расплачиваться за собственные ошибки, за то, что упустил девицу и позволил случиться этой глупой, неравной любви, если бы не Иван, Не связалась бы Аська с террористами и преступниками, да и цыган не смог бы так близко подступиться к ним». Размышляя о том и повествуя о событиях давно ушедших, Порфирий Георгиевич вдруг почувствовал себя дурно. Сердце шалило, но признаться казалось слабостью. Договорив, он обратился к сыщику. «Александр Сергеевич, позвольте мне выйти в коридор подышать. До ближайшей станции несколько часов, так что я вряд ли смогу сбежать от вас». Гнездилов кивнул. Слишком болезненно выглядел концертмейстер, слишком бледным был, слишком тяжело дышал. Не случилось бы чего. Видно было, что признание племянницы в пусть и невольном участии в преступной группе стало неприятным сюрпризом и повлияло на его здоровье. Сам того не желая, Гнездилов сукоризный посмотрел на розоволосое создание. Откуда же такой цвет кудрей? Не припоминал он, чтобы в дамских кругах было модным подкрашивать кончики прязи в столь яркие цвета. Девушка словно прочла его мысли. Нервно поправила выпавшую прядь за ухо и встала. «Разрешите, Александр Сергеевич, и мне выйти? Здоровье дяди вызывает во мне беспокойство!» С тревогой изрекла она. «Пойдемте уж, посмотрим!» Поднялся со своего места надворный советник. Не хватало еще, чтобы Терепов представился прямо в поезде Санкт-Петербург-Москва. Ася прошмыгнула в коридор и с волнением воззрилась на дядю. Тот стоял у окна, приоткрыв фрамугу и холодный ветер бил ему прямо в лицо. «Как ты?» — с тревогой спросила девушка. «Простудишься, дядюшка?» «Не волнуйся, душа моя, мне уже определенно лучше», — слабо улыбнулся старик. Девушка порылась в редикюле и достала маленькую таблетку. «Возьми, положи под язык, ну, ты помнишь». Ася передала лекарство порфирию. Гнездилов успел увидеть металлическую пластину, как ему показалось серебряную, из которой ловким движением она выдавила таблетку. Пластина молниеносно исчезла в сумочке, и Гнездилову осталось лишь гадать, что это такое сверкнуло в девичьих руках. Для человека 21 века в том не было никакого секрета. Обыкновенный блистер с таблетками нитроглицерина. А для Гнездилова ее стало еще одним звоночком, оповещающим, что не стоит до конца верить этим людям. И вроде бы были они искренними, но что-то явно не договаривали. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Когда чай был допит, и все светские новости обсуждены, Николай решил, что пора бы и честь знать. Его так и не приняли, но сил злиться не было, сказалась усталость. И это только на первый взгляд, он бесцельно проболтался в штабе весь день. Граф собирался уже уходить, когда адъютант дежурного генерала вдруг влетел в приемную и знаком показал, что Николая ждут. Ильинский бросил на спинку стула свою шинель, которую намеревался надеть, и, оправив мундир, последовал за помощником. Генерал стоял у окна и смотрел на пылающий закат, плавящие стекла его кабинета. — Здравия желаю! Разрешите обратиться, ваше сиятельство! — отчеканил молодой граф. В голосе его промелькнуло волнение, но Николай справился с собой. Офицер оволнуется, будто мальчишка, только вчера получивший звание и чин. «Да-да, Николай Павлович, здравствуйте!» Задумчиво протянул генерал и вернулся к своему столу, который, словно остров в океане, возвышался посреди большой залы. Николай приблизился на пару шагов, хотел было начать говорить о своем переводе, но генерал сделал движение рукой, что означало, что ему следует пока место помолчать. Николай посекся. Знаю я, знаю твою историю, сынок, вздохнул генерал, обращаясь к нему по-отечески. И опасения Николая подтвердились. Не обошлось в этом вопросе без батюшки. Молодость обруку идет с глупостью и горячностью. Не уважаете, вы, молодежь, слово отеческое. Плевать хотите на традиции и порядки. В армии служить царю и государству, то дело похвальное, Николай Павлович. «Только вот при каких обстоятельствах вы в армию собрались?» Генерал посмотрел на Николая сукоризный. «Я никогда не хотел увольняться из войск», — опустил голову Ильинский. «Мне пришлось ввиду определенных обстоятельств». «Знаю я ваши обстоятельства, любезный», — понимающий кивнул головой генерал. «Да только служба — это не в бирюльке играть. Вам ли не знать? Нет здесь такого, чтобы сегодня служу, а завтра за юбкой увиваюсь». Кровь прилила к щекам. Генерал бил по больному, но он был прав. А потому Николаю нечего было возразить. Если бы не та история с Лилит, никогда бы не пришлось ему стоять вот так и, как мальчишке перед старшим наставником, чувствовать стыд за случайную шалость. «Скрывать не буду», — продолжил генерал свою речь. «Имел я беседу с вашим батюшкой. И он очень против вашего перевода. Но армии нужны люди, нужны офицеры». Нужны патриоты. События в мире столь стремительно развиваются, что армия должна быть наготове. Но вот соответствуете ли вы офицерскому чину, Николай? Не стыдно ли будет мне за свое решение? Николай вспыхнул и хотел было уверить дежурного генерала, что служба — это то, что действительно важно для него. Но военно-начальник вновь остановил его жестом. Голос его был строг. «Цец!» В общем, вот вам мое решение, Николай Павлович. До крещения я перевод не подпишу. Даю вам сроку подумать. Коли не передумаете, и жизненные обстоятельства ваши не переменятся, так после праздников прошу ко мне. Получите свою резолюцию на бумаге о переводе. Ну, или с батюшкой своим поговорите. Ежели министр свой автограф поставит, куда уж мне, супротив его слова? Генерал подмигнул, давая понять. Если Ильинские по-семейному решат свой вопрос, он лично против не будет. Николай, который по ходу разговора уже был готов, что генерал прогонит его прочь, воспрял духом. Отложенное решение – это все-таки не отказ. На компромисс с отцом он не надеялся даже, не веруя ни секунды в то, что его папа пойдет на сей шаг. Николай благодарно заверил генерала, что ничто не переменит его жажды служить, и что после праздников он сызнова явится к генералу на ковер. Тот только кивнул, усмехнувшись. Нужны были ему такие ирьянные офицеры, жаждущие службы. Польза от них в войсках поболее будет, нежели от протирания штанов в канцелярии полиции. Но и с министром ссориться не хотелось. Удовлетворенной встречей и окрыленной надеждой получить такие разрешения, Николай распрощался своим начальником и вышел прочь из штаба. Завтра канун Нового года. Щедрый вечер, а он в ссоре со всем семейством. Не хотелось Николаю так завершать год, но и явиться без приглашения на галерную значит дать повод отцу показать свою власть и силу. Пригласит матушка завтра? Поеду. Решил он. Ну, а не пришлют записки? Что ж, так тому и быть. С этими мыслями Николай взял извозчика и с легким сердцем уехал в сторону квартиры Александра Сергеевича. Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова где-то в новгородской губернии. Порфирий Георгиевич еще постоял у раскрытого окошка и, почувствовав себя значительно лучше, решил вернуться в купе. Видимо, подействовала таблетка. Страх, сковавший Асю, отпустил. Проводив дядю на место, девушка попросила Гнездилова постоять в тамбуре. Впервые ей страстно захотелось выкурить сигарету. Никогда она не курила. Пробовала, как и все девушки, чтобы понять, что ж в этом привлекательного. И не оценила как ее занятие могло вообще кому-то нравиться. Сейчас же остро захотелось затянуться. Сказывались нервы. Гнездилов неожиданно легко согласился и сопроводил ее в тамбур вагона. Ася затянулась, выпуская дым. Закашлялась. Папиросы оказались слишком крепкими. Девушке хватило одной затяжки. Затушила только раскуренную папиросу о деревянную раму и выбросила в приоткрытое окно. Я предупреждал, что они крепки. Усмехнулся сыщик в усы. Это было слишком самонадеянно с моей стороны. Слабо улыбнулась разоволосая. Александр Сергеевич решил воспользоваться моментом. А вот сестрица ваша, Анна Алексеевна, покрепче смогла докурить. Ася удивленно уставилась на сыщика. Это когда эта Анька успела с Гнездиловым на перекуре побывать? Не упоминала она рассказа, что такое случалось. Я одна в семье, господин надворный советник. Нет у меня ни сестер, ни братьев. — Странно. Гнездилов испытующе, посмотрел ей прямо в глаза, а потом, как ни в чем не бывало, перевел взгляд на заснеженный пейзаж за окном. Выбросил свой окурок и закрыл фрамогу. — А я думал, Анна Алексеевна вам сестрицей приходится. Да и Виндзель фамильный на ее крестике нательном говорил о том, что к одному вы роду принадлежите. К тому же перед своим внезапным отъездом, о котором вы наверняка знаете, Анна Алексеевна оставила для меня письмо. Признаться, то, о чем в нем говорится, несколько шокирует. Но знаете ли, Ася Алексеевна, я много лет на службе и повидал достаточно. И все же это слишком даже для меня. Хотя не могу спорить. Некоторые факты очень хорошо объясняют все нестыковки вашего рассказа и повествования вашего дядюшки. С этими словами Александр Сергеевич достал из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака, сложенный в четверо лист бумаги, на котором Ася узнала почерк Аньки. Было написано целое послание для сыщика. Бегло пробежавшись по письму, племянница графа почувствовала сомнение. С одной стороны, рассказав все как есть, есть надежда на помощь Гнездилова в поиске настоящего преступника, цыгана. С другой же, узнай дядя, что она рассказала сыщику всю правду, гнева его не избежать. Ася дрогнула, не смогла выдержать взгляда сыщика, опустила глаза. Отпираться более не имело смысла. «Хорошо». Я вам все расскажу, но при одном условии решилась, наконец, разоволосая. И, кажется, Гнездилов даже знал, какое условие она назовет.